Глава 24. Итан в столовой не появился ни на следующий день, ни еще через один. Однако, исходя из того, какие Брин метал в его сторону грома и молнии, третикурсник был вполне жив, здоров и в академии. Милли старалась незаметно поглядывать в сторону, где обычно сидит Сабрина. Прима тоже была явно не в духе. Так что, похоже, затворничество третикурсника касалось не только встреч с Милли. Осознание этого неожиданно вместо облегчения добавило тревоги. Может, все дело в подготовке к прохождению лабиринта? Ведь уитанные и учеба еще, и индивидуальное занятие с педагогами, и фехтование. Впрочем, даже сама Милли понимала, что лишь ищет для третьекурсника оправдания. Захотел бы прийти, пришел. Где-то же он ест, не объявил голодовку. «Милли, ты в каких там облаках витаешь?» Вернул в девушку к действительности голос Брина. «А, да нет, просто задумалась». «Может, сходим сегодня прогуляться?» В какой то веке солнце выглянуло. «Ты же только что утверждал, что Итан тебе продуху не дает». «Ага. Интенсивный курс двух лет боевого факультета за месяц», — хохотнул Брин. «Да пошел он. Для вас у меня всегда есть время». «Ну, так что скажете?» Тина и Милли переглянулись. «Прости, но сегодня никак. У нас тоже с Тиной ускоренный курс, школьная программа теории заклинаний за три дня. Давай на следующей неделе». «Ну, ей же еще выходные», – неуверенно переспросил Брин, бросая на Тину умоляющий взгляд, который будущая целительница, впрочем, заметила. «Понимаешь, Брин, я тут подрядилась в оргкомитет новогоднего маскарада, и Милли мне тоже там нужна». Быстро придумала правдоподобную ложь Тина, стараясь не поднимать взгляд от тарелки, чтобы Брин ее не раскусил. Ну, понедельник же ничем не хуже воскресенье. Или даже вторник. Может, уже и первый снежок ляжет. Мечтательно поддержала подругу Милли, поднимаясь из-за стола. Ну, ладно. Разочарованно выдохнул парень. Идемте, я вас хоть до корпуса провожу. Вы идите», вставила Тина, промокая рот салфеткой. А я побежала в архив. Днем дошла только до буквы К. Помелом мне такой медлительности не простит. Ну ладно, ладно, подумала Мили, я тебе еще это бегство припомню. Все-таки с поступлением в академию как-то все сделалось неправильно между ней и школьным другом. Разве она могла бы подумать раньше, что станет избегать его общества? Брина, человека, который всегда ее поддерживал, веселил. С кем было интересно поговорить, поделиться своими мыслями, да иногда и просто помолчать. Где-то в глубине неуютно заворочилась совесть. А ведь так хотелось почувствовать себя рядом с парнем беззаботно, как в былые времена. «Мы совсем мало стали видеться», — грустно проговорил Брин, смотрев вдаль на заснеженные вершины гор. «Брось, мы и в столовой вместе, и на занятиях. Но у каждого сейчас свои специализации» да и подготовка к лабиринту опять же. Постаралась смелее изобразить легкость в общении. Пройдет немного времени, и все утрясется. Не хандри. И она по-приятельски легонько толкнула парня в плечо. Тот улыбнулся какой-то своей мысли. А помнишь, как мистер Кларк нас оставил на три часа после уроков, заставив переписывать учебник по бытовым заклинаниям высшего порядка? Кажется, за то, что я использовал вместо восстановить целостность стекла, Формулу прицельного стрелка и чуть не покалечил педагога, обратив против него учебные осколки. «Ну еще бы!» – засмеялась Милли. «Ты же на всех уроках в выпускном классе только и делал, что читал спрятанные под крышку парты учебники по боевым дисциплинам». Ну, ведь я поступил. Значит, не зря. Давно было ясно, что хозяйственник из меня так себе. Да и дрался я, пожалуй, чаще, чем уборку делал» мне кажется в тот раз я впервые увидел чего не поняла мили как солнечные лучи красиво рассыпаются на твоих волосах вот так же как сейчас и брин аккуратно заправил за ухо девушке выбившуюся из свободной косы прятку ну вот мы и пришли бодро перевела тему мили радуясь что до двери общежития осталось пара шагов спасибо что проводил Брин снова невесело улыбнулся и, ничего не ответив, кивнул. Милли отступила пару шагов спиной вперед, коротко махнула ему на прощание и устремилась к массивным дверям корпуса. Она понимала, что рано или поздно он решится и скажет ей, что чувствует, и она тоже не сможет постоянно избегать этого разговора. Ну а дальше-то что? Выйти за него замуж? Родители, пожалуй, обрадуются такой партией. Сын талантливого кузнеца и школьной учительницы. Его мама владела магией на скромном бытовом уровне, а Брину природа отсыпала намного щедрее. Милли знала, что будет за парнем, как за каменной стеной, и что он умеет быть заботливым и чутким, и, скорее всего, даже не станет препятствовать ее работе в больнице. Почему же тогда так сердце сопротивляется этой мысли? Брин всякий раз, хоть на секунду, ненароком старался к Миле прикоснуться, поправить волосы или смахнуть упавшую ресницу с ее щеки дотронулся до ладони, забирая сумку. Раньше в школе они, бывало, даже в шутку дрались, и ее это не смущало. Тогда прикосновения ничего не значили. А сейчас Милли не знала, как бы сделать так, чтобы их избежать.